10 декабря 11. -е. Вера поколеблена, что башня шатающаяся может рухнуть внезапно. Веры и доверись зидаются на основах. Основы непоколебимы, не на деталях. Не на подробностях, не на случайностях временных условий, не на личных соображениях и мечтах, но именно на непоколебимых космических основах воздвигается храм духа внутри. Строить не на основах, значит строить случайностью на разрушении. Поэтому от неустойчивости и смятения приходящего время от времени приходится возвращаться к основам, чтобы крепче утвердить их в сознании. Тело и дух, смертное и бессмертное, жизнь здесь и там эволюции и перевоплощения вот на чём зиждется жизнь человека. Может ли тот отрицать, кто уже побывал в мире надземном? Но на не отрицаяемым встроиться в внутренний мир, но не навечно сменяющихся условий внешней жизни. Пусть то, что вовне идёт своим чередом, но внутреннее состояние сознания важно чрезвычайно. Надо отделить внутреннее от внешнего. Внешнее часто не в воле человека, но царство внутри его, его сфера, где он хозяин. О нем, о душе и заботе. Пусть не истовствует хаос во мне, если внутри хорошо и спокойно, бессильны стихии сломить дух. Надо основы укрепить и не смешивать их, незыблемость с переменчивым потоком жизни. Надо твёрдо стоять наs ногах, держа за них, ибо всё пройдёт: и луна, и солнце, и земля, но ни одна йота не пройдёт из закона.